До 1560 года. 21 января 1815 года. Тургеневу. Пишу о царе Иване и венчаю его мономаховым венцом. 1547 год. Март-июнь 1815 года. Фантастическое возвращение Наполеона с Эльбы. Сто дней. в ватерлоо Карамзин спокоен. С Францией как-нибудь управятся. А якобинцы не воскреснут. Историк знает дело. Якобинцев очень не любит, но помнит, что за сила в них была. Не воскреснут, и поэтому Наполеону не победить. С этим согласятся и сегодняшние исследователи эпохи. Девятое сентября. Наполеона отправляют на некогда грезившееся Карамзино остров Святой Елены. Историк же выходит к рубежу. Управляюсь мало-помалу с царем Иваном, Казань уж взята, Астрахань наша. Густав Ваза и Орден Меченосцев издыхает. Но еще остается много дела и тяжелого. Надо говорить о злодействах почти неслыханных. Каллигулы и Нерон были младенцы, в сравнении с Иваном. 1560 год. Окончить, отделать, привести в порядок, представить восемь томов. Почему же именно восемь? Если меньше... То, как уже говорилось, не будет цельной картины, да и художник-историк, чем позже, тем больше находит простора для пера, для описания драматического хода событий, живых характеров, от чего же не более восьми. Восьмое останавливается на времени, когда, по мнению крамзина Иван Грозный еще не плох, а правдивый рассказ о нем еще не повесть о тиране. Затем в девятом томе Должны начаться такие страшные дела, которые лучше не сразу представлять нынешнему царю, прежде испытать судьбу, как будут приняты первые восемь книг. В декабре 1815 пишется «Введение ко всему труду», позже очень высоко оцененное Пушкиным. Делаются последние поправки, движение вперед и все время возвращение к написанному. Все давно написанные тома, начиная с самого первого, нужно все время пополнять, да и правка написанного, как видно, адовая. Положим рядом с седьмым томом черновики, случайно уцелевшие, очевидно, взятые на память историкам Погодиным, и, заметим, прелюбопытные вещи. В окончательном тексте Василий принял державу отца, но без всяких священных обрядов, которые напомнили бы россиянам, а о злополучном Дмитрии, пышно венчанном и сверженном с престола в темницу. Василий не хотел быть великодушным. Ненавидя племянника, помня дни его счастья и своего унижения, он безжалостно осудился его юношу на самую тяжкую неволю. Речь идет о борьбе за власть между Дмитрием, внуком Ивана III, сыном покойного старшего сына, который имел право на престол, и вторым сыном Ивана, Василием, который и сел на трон. В черновике видно, как по нескольку раз меняются эпитеты, обороты, порядок фраз. Слова «ненавидя племянника» были достаточно смелыми при оценке царствующего государя. Кроме того, Карамзин, как видно, сомневался, точно ли дело в личной ненависти. На другой странице напишет о жертве лютой политики, то есть жестокой по природе власти и тому подобное. Слова, ненавидя племянника, он зачеркивает и восстанавливает четыре раза. Хотя иные фразы сохраняются такими, как впервые вышли из-под пера. Все же очень много правки, но в основном стилистической. Общая идея, исторический взгляд, как видно, к Рамзину ясны, но стиль, главное стиль. Некоторых описаний в черновике нет, вставлены позже, но вот особенно любопытное место — Карамзин сначала написал о Василии Третьем, подражая отцу в миролюбии, согласно с честью и безопасностью России, в сношениях с Литвою Василий оказывал благоразумие и миролюбие. Фраза показалась историку слишком слащавой, а великий князь чересчур идеальным. Стремясь к объективности, Карамзин зачеркивает, меняет варианты. Василий, не изменяя благоразумию, в сношениях с Литвою Василий Готовы всегда к миролюбию. Все не то. Карамзин не хочет становиться исключительно на точку зрения Василия. Дальнейший ход событий обнаруживает куда более реалистичную картину политических отношений, дипломатии, интриг. Как бы устыдясь, что его несомненный патриотизм в ущерб истине, Карамзин последний раз все перечеркивает и сочиняет фразу, которая... и попадает на двенадцатую страницу седьмого тома. В сношениях с Литвою Василий изъявлял на словах миролюбие, стараясь вредить ей тайно и явно. эта фраза историка-патриота, глядящего со стороны России, не сочувствующего Литве, но не способного солгать, особенно достойно иллюстрирует пушкинское «Подвиг честного человека». Ее можно было бы выбить на воротах «Храма истории». Так Карамзин боролся за истину, сражаясь все больше сам с собою. В одном из самых откровенных признаний историка-художника находим. Трудно говорить о неизглаголенном, а между тем хочется говорить, слушать. Являются светлые мысли, и вдруг как призраки исчезают. Каплет мед в уста, и вдруг сделается горько. Есть! Но что и как, добрый Сократ, и я знаю, что ничего не знаю». Знаю даже, что и ничего не узнаю в мире явлений. Насколько такой взгляд обоснован, чего здесь больше — отступление назад или движение вперед, поговорим в заключении к нашей работе. Пока же вернемся к историку, готовому представить дело своей жизни главе своего государства. Позади — 13 лет труда, любви, дружбы, борьбы за собственное достоинство Позади — Великая война, рождение и смерть детей — Незадолго до отъезда в Петербург умирает от скарлатины старшая дочь Наталья. Через десять дней в беседе с Александром Тургеневым Карамзин высказывает взгляд на жизнь, который тут же, в изложении младшего, представлен общим приятелем в Петербурге. «Жить — есть не писать историю, не писать трагедии или комедии, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро, возвышаться душою к его источнику». «Все другое, любезный мой приятель, есть шелуха. Не исключаю и моих восьми или девяти томов. Чем далее мы живем, тем более объясняется для нас цель жизни и совершенство ее. Страсти должны не счастливить, а разрабатывать душу. Мало разницы между мелочными и так называемыми важными занятиями. Одно внутреннее побуждение чувства важно. «Делайте, что и как можете». Только любите добро. А что есть добро, спрашивайте у совести. Быть статс-секретарем, министром или автором, ученым — все одно. Таков был историограф перед появлением в столице.